глава 61. Изложив таким образом, каков был август на военных и гражданских должностях и как вел он государственные дела во всех концах земли в мирное и военное время, я перейду теперь к его частной семейной жизни и опишу, каков он был и что с ним было дома, среди близких, с юных лет его и до последнего дня. Мать потерял он в первое свое консульство, сестру Октавию — На пятьдесят четвертом году. Примечание. Октавия умерла не в девятом, а в одиннадцатом году до нашей эры. Ошибка святония. К обеим он и при жизни выказывал высокое почтение и после смерти воздал им величайшие почести.